Глава 10 Банка, полное солнце. — А ты не знала, что у животных может быть аллергия на человека? — Чего? Я серьезно. Некоторые кошки начинают чихать, у собак начинает выпадать шерсть и так далее. Среди животных полно аллергиков, только нам на это обычно наплевать. Ветеринарные записи Павла Звенедрага Настасья, прохихиков всю ночь с железной девушкой Рогнедой, которая для голема оказалась патологически смешливой, под утро устроила себе автоспатогенез на 59 минут 59 секунд, чтобы иметь возможность сказать, что сегодня она не спала и часа. В мактобус Бермята занес Настасью на руках. «Посмотри, какая она красивая! Когда спит, почти похоже на нормального человека. Или я женюсь на ней, причем еще до конца года. Или буду ощущать себя полнейшим неудачником», — сказал он стажару. Стажар, понимающий, хмыкнул. «До конца года маловато времени». «Анастасия — крепкий орешек», — заявил он. «В классификации существует четыре типа женщин. Венера, Минерва, Юнона и Артемида». Венера — это селфи, поцелуйчики и дутые губки. Минерва — школьная отличница, которая поднимает руку, прежде чем учитель успеет задать вопрос. Юнона — это дом, уют, салатики и дети в чистых штанишках». «А Настасья кто?» «Настасья — четвертый тип, Артемида. Хотя и в небольшой смеси с Минервой. Артемиды — это бегательные женщины. Они вечно куда-то несутся, ухитряясь на бегу еще поучать. Ты никогда не видишь саму Артемиду, а только ее тень на стуле. Счастье любой артемиды узнать, что в соседнем городе всего-то в ста километрах какой-то собаке нужна косточка». И вот Артемида срывается еще ночью и начинает свой забег по лесам, по болотам, причем в последний момент оказывается, что косточку для собаки она забыла дома. Если бы она взяла ее, то это была бы уже Юнона, третий тип. Небо было сизое, темное, облачное. На крыше мактобуса сидел Тит и дразнил низку, выкраденным у нее обрезом. Рядом с ним стояла зеркальная банка Сигизмунда Подземникуса. Низко орала на брата снизу, чтобы он прекратил, и швыряла в Тита ослепляющими гранатами. «Это я называю маскировка по высшему разряду. А потом Макси Фейс еще удивляется, как их кто-то выследил», — проворчал Филат. «Солнце видишь?» — снизу крикнула Титу Ева. Щекастый Макси Фейс вгляделся в сплошные тучи, и сразу, как по заказу, в промежутке между двумя высотками возник солнечный диск. Это был точный ориентир. Дома как прицел, а само солнце как ружейная мушка. Первый солнечный луч алым пальцем уткнулся в крышу мактобуса и пополз к ногам Тита. — Банка, не зевай! — завопил стажар. Тит животом бросился на луч, точно желая прижать его своим телом, распахнул банку и ухитрился поймать луч, прежде чем он соскользнул. Едва луч оказался в банке, как тит захлопнул ее крышкой и дважды провернул. Луч заметался, отражаясь от стенок, из банки не вырвался и превратился в крохотного огненного человечка, ростом с ноготь, с рыжей челкой, с короткими ручками и ножками. Человечек барабанил по стеклу, кривлялся и требовал его выпустить. «Покажешь дорогу к Сивояре, выпустим», — пообещал Филат. Огненный человечек сердито пометался туда-сюда, но вырваться не сумел и кивнул, показывая, что согласен. «Откуда он знает, где сиваяра спросила Ева. «Он солнечник, в родстве с элементарями огня, но не элементарь. Он знает все, что сейчас видит солнце». то есть если сиваяра сейчас вышла из убежища и стоит где-нибудь на видном месте, то он ее найдет, — сказал Филат. А вообще неплохо сиваяра все просчитала. Фазаноль не может управлять солнечниками. Они забрались в Мактобус. В банке метался оторвавшийся солнечный луч. Дорогу он, правда, показывал как-то неопределенно. просто тыкал крошечной ручкой в пространство, нервничал и очень их торопил. Его беспокойство передалось и остальным. Задора бросилась к водительскому креслу, принялась дергать рычаги, ведущие к полетным талисманам, и нажимать педали. Крылышки не впопад заработали, мактобус тяжело оторвался от асфальта. Шпики робши погнались за ними. Один даже уцепился за трубу — но испугался высоты, когда Задора снизилась, давая ему возможность спрыгнуть, охотно разжал руки. «Сейчас доложат ропшего, тот на хабе», — буркнул Филат. Все тревожные колокольчики, которые в нем были, звенели, предвещая неприятности. Смотреть, как Задора ведет мактобус, было невозможно без содрогания. Слишком маленькое, чтобы нормально смотреть в ветровое стекло — Задора подложила под себя перевернутый картонный ящик. Ящик внутри был пустой, и временами Задора в него проваливалась. Тогда Макси Фейса верещала, пытаясь выбраться. Не дотягиваясь до педали короткими ножками, Задора нажимала на них палкой, на которую для большего сходства с ногой нахлобучила ботинок, привернув его саморезом. Бермята тихо стонал. Он уже трижды пожалел, что не полетел на ровере. Не просто же так он постоянно с ним возился, и то и дело летал на нем к гномикам-механикам. — Может, я поведу? У тебя хотя бы права есть? — Да какие у детей права? У детей сплошные обязанности, — отозвалась Задора и, бросив руль, помчалась давать титул подзатыльник Брошенный, без присмотра Мактобус устремился к земле, но в последний момент Задора лихо ткнула в педаль палкой и набрала высоту. Следуя указаниям солнечника, Мактобус медленно тащился над домами, порой задевая их брюхом. Задора старательно рулила, снося днищем уцелевшие домоходные трубы. Филат, торчавший у заднего стекла, тихонько присвистнул. За нами летят четыре прыгающих машины и правда через особняки московского центра с улицы на улицу как шахматные кони прыгали четыре такси две машины были типичными такси даже с уцелевшими шашечками в третьей машине угадывался взятый со свалки лимузин а последняя машина представляла собой военный грузовик с закрытым брезентовым кузовом Когда одно из такси совершило двойной прыжок, оттолкнувшись не от земли, а от крыши, и оказалось напротив мактобуса, Ева увидела, как из такси на них глазами-яблоками таращатся овощные герои и грозно скалятся головками чеснока. Кстати, и за рулем тоже сидел антивегет. Низкая крыша прыгающего такси ему мешала, и он выдавил лобовое стекло, высунувшись чуть ли не по пояс. «Антивегеты!» — воскликнула Ева. «Они знают, что мы летим за Индриком, а им нужен синий единорог для прекрасной отвагессы!» «М-м-м», сказала Анастасия. «М, м м Ева не заметила в этих «м, м большого энтузиазма, скорее уж сомнения. «Да это же ясно! Как дважды два, что им нужен Индрик!» — крикнула она. «То есть антивегеты на стороне Фазаноля?» — уточнил Бермята. — Они на своей собственной стороне. Фазанолю Индрик нужен, чтобы получить контроль над теневыми мирами и выпить из него магию, а овощным героям он нужен для Твагессы. — Хм, — опять сказал Анастасия, — ну тогда вынуждена тебя разочаровать. Антивегеты за нами больше не следят. Они свернули куда-то в сторону. И правда, прыгающие такси, грузовик и лимузин скакали уже по совсем другим улицам. И тут откуда-то взялась пятая Машина. Она скакала уже исключительно по крышам, совершенно с ними не церемонясь. С двухэтажного особняка она перепрыгнула на пятиэтажку, скаканула оттуда и с грохотом опустилась прямо на крышу их мактобуса. Из прыгающего такси сизой струйкой вытек многодетный папа Абу Али Хусейн, самый безбашенный из московских джиннов. — Ты это видела, сестра? — крикнул он Настасье, просачиваясь внутрь их мактобуса. — Антивегет совсем совесть потерял. Когда они такси чужой забирал, я рядом стоял. Говорю, деньга плати, я сам куда надо довезу. Не послушал. Мои максины им не понравились. Говорят, много магии берешь. И улыбался. Зубы белый-белый. Разве я когда лишний брал?» Настасья тактично уклонилась от ответа на этот вопрос. «А куда антивегеты летели?» — спросила она. «Наделы летели. Много у них с собой оружия было. Дубина был, копии был Много-много». Абу Али Хусейн покачал головой, С крышем автобуса послышался грохот. «Что там такое?» — напрягся Бермята. джим задрал голову. «Дети мои в багажнике сидят. Жена к своей маме поехала. Будет с ней магазин грабить. Совсем плохой бабушка. Магазин грабить любит. Дети с собой, брат, не любит. Дети в багажник скучно, а они томатом расщепляют. Ай, плохо. Опасные дела». Джин зацокал языком. «Разве атом можно расщепить?» Удивилась Ева. «Почему нельзя, сестра? Можно. Много нагревать надо, Чтоб такой маленький штучка отрывался. Мы с братом маленькие были, Тоже хотели атом расщепить. Дедушка нас ловили и в банк сажали. «Брат!» — обратился джим к Бермяти. «У тебя, Макс, есть. Побахни в них с глазом. Это им не вредно, вроде как...» Пошлёпать слегка, а то расщепят, а там всем много-много жарко будет. Достав красный макстолет бернята под одобрительные кивки джина два раза бабахнул сквозь крышу. Маленькие джинчики временно притихли. Папаша-джин удовлетворенно кивнул и прилип к окошку, высматривая, куда прыгают машины овощных героев. — Мне пора, сестра, — обратился он к Настасе. Хочу смотреть, где они такси бросят. Другой таксист мне много магии давать. Машины старые найти легко, а вот хороший талисман на дороге не валяться. — Погоди, — сказал Филат. Среди антивегетов была девушка. Сдобная такая, как из теста. Лицо у Джина стало сладким, глазки заблестели. — Как не был красивый девушка. Каб и на грузовик сидел. Смотришь, слюнка течет. Так бы и съели. Да жена ругать будет. Очень-очень злой у меня жена. Мама у нее тоже сильный злой. И сама она вылитый мама. Удрученно качая головой, семейный джин с змейкой вытек в окошко. И почти сразу, совершив головокружительный скачок, такси сигануло на ближайшую крышу. — Что я говорила? — воскликнул Ева. Сдобная девушка Марфа и есть прекрасная от Вагесса. — Что не исключено, то возможно, — признала Анастасия и, накрутив на палец кончик косы, уткнулась в карту. Ей хотелось понять, куда Солнечник их ведет. Однако ей так и не удалось этого сделать. Они еще не пересекли МКАДа, когда сверху с завываниями спикировал надежно экранированный от атакующих магий микромактобус и начал прижимать их к земле. Задора попыталась от него оторваться, но микромактобус явно имел форсированные полетные талисманы. Его заднее стекло опустилось, они увидели помидорное лицо нахабы, грозившего им тростью с головой грифа. Вставив два новых красных патрона, Ниська старательно прицелилась в него из обреза. «Не надо», — сказала Настасья хмурясь, — «придется где-то сесть и пообщаться с ними». Недовольно бормоча, что если Макпека попытается отнять у нее Тита и Ниську, она за себя не ручается, Задора неохотно опустилась на луг. Микромактобус завис рядом с ними, и едва ли не раньше, чем он коснулся земли, Из него выскочили Нахаба и робша Кроме них, внутри была еще парочка легко бронированных атлантов последней серии и водитель. Нахаба кипел, как сто тысяч чайников, и тростью барабанил в двери. Задора недовольно дернула рычаг, впуская их. Первым внутрь ворвался Нахаба. За ним, озираясь бочком, протиснулся Ропша, Перековавшийся атаман разбойников. Филат обожал в деталях изображать, как именно Ропша перековался. «Слышь, братан, на сторону добра переходишь?» «Да без базара!» «Да только не один я, у меня тут эта бригада, ребятки не поймут!» «Да ты со всей бригадой переходи!» но так это мы мигом, утром ребятки с грабежа вернутся, мы эту тему обмозгуем!» Сейчас Ропша смирно стоял и накручивал на палец бороденку. С запястья у него на ремне свисал кистень. Низко, трепеща крылышками, размахивала двуствольным обрезиком. На коленях у задора лежал верный пулемак, который она, ни на кого не глядя, протирала тряпочкой. За спиной у нее Тит возился с чемоданом, из которого вылетал и разворачивался для атаки комариной эскадрона. Ропши комарики не понравились, а еще больше не нравилась гаубица-пушка МЛ-20, смотревшая ему точно в лоб. Гаубица была, конечно, небольшая, но все же не меньше калибром, чем американский кольт. — А, кого я вижу! Тонельцыны! Родственники-мошенницы, которые утаивает редкого магического зверя! — Сбежать хотели! — взревел Нахаба. «Улететь!» — поправила Настасья, весело и глядя на него. «И что теперь? Паника и драматизм?» Нахаба мгновенно замолчал и удивленно засопел. Все-таки он был человек опытный. С Настасьей он перевел взгляд на Бермяту, а с нее на Филата, который стоял, сунув руки в карманы и раскачивался с пятки на носок. «Вся компания в сборе!» «Прекрасно! Робша, делай свое дело!» — рявкнул головняк порожью. рыжью. Робша, виновато пожимая плечами, шагнул к Филату. В руках у него, готовясь к прыжку на запястье стажара, звякнули магические кандалы. «Ты того этого арестован!» «Пальцами, волосами, ушами не шевелить глазами молнии не метать!» «Руки держать так, чтобы я их видел», — приказал он. «А языком шевелить можно? Ну, типа болтать, стишки читать и все такое», — мягко поинтересовался Филат. Защелкали затворы. На Ропшу разом уставились обрез, пулемак и гаубица-пушка МЛ-20. Ропша застыл, так и не выпустив из пальцев кандалы. Еще неизвестно, что долетит раньше». Кандалы до запястья Филата или очередь из пулемага до бывшего атамана? — Это что, отказ подчиниться властям? — нахмурился Нахаба. В голосе у него любопытство было больше, чем страха. — Да нет, — сказала Анастасия, — мы крайне законопослушны. В чем вы обвиняете стажара? — В сотрудничестве с Фазанолем. начале лунный змей нападает на Макболь. Потом кто-то разносит бетонтов, охраняющих закрытое отделение. Это не могла быть стажарка, у нее и магии-то нет. Он так и впился взглядом в Филата, высверливая его глазами-буравчиками. — Откуда такие выводы? Вы нашли там следы моей магии? — спросил Филат, зная, что этого быть не может. Нахаба взмахнул тростью. — Нет, к ядреным бабкам. «Мы как раз ничего не нашли, но это и есть главные доказательства. Следов стажарской магии практически никогда не находят». «Хорошенькое доказательство», — похвалил Филат. «Если стажарской магии не нашли, то виноват кто? Стажар. А если нашли стажарскую магию, тогда виноват уже не стажар. Нет, я не издеваюсь, я просто хочу понять разницу». Бермята давно уже стоял рядом с нахабой, и, успокаивая, наглаживал его по спине. Контактная магия подействовала, на хаба остыл. Ногой, придвинув к себе табурет, он грузно опустился на него. «Я почти не спал все эти дни», — пожаловался он. «Вначале этот змей, нападение на Макболи, бетонтов, затем налет на запретную библиотеку, что похищено, мы понятия не имеем». Потом ограблена лавка Страхила, между прочим, элементалья огня. И тоже никаких зацепок. Никаких! Он раздраженно оглянулся на Ропшу. Атаман разбойников вздохнул, отыскал нечто интересное у себя в бороденке и стал разглядывать его на свет. — А я тут при спросил Филат. — Ты был везде, во всех местах, где были совершены преступления, в Макболе, в библиотеке. У Страхила ты работал. Занятно все совпало, не правда ли? — Я не на стороне Фазаноля, — сказал Филат. Бермята торопливо заработал рукой, с утроенным старанием наглаживая на хабу Пусть даже так, но Фазаноли зачем-то нужны стажары. Значит, тебя нужно упаковать получше и ждать, пока Фазаноль за тобой придет. Он придет, а мы его схватим. Ведь схватим же! «К ядерным бабкам, а?» Он с торжеством оглянулся на Ропшу. В глазах у него заблестело множество грядущих орденов. «Так точно не вер, Невзорович!» Не моргнув глазом, соврал Ропша. Нахаба еще немного попыхтел, а потом в знак мирных намерений прислонил трость к стене. «Ладно, пока отложим. Сегодня утром со мной связался профессор Звени Дракон. Сообщил, что через неделю Сивояра Атанельсен навеки уйдет в теневые миры, и Идрик останется без покровительницы. Хотя какая она покровительница? Мактобус затрясся, зазвенела посуда в мойке. Добрая волшебница Сивояра не выносила критики. — Давайте без перехода на личности, — быстро сказал Бермята. — Сивояра и так в теневых мирах. Не совсем. Она прячется в верхних слоях теневых миров, изредка выходя на поверхность. Через неделю же она уйдет вглубь теневых миров. Звенедрагу удалось выяснить, что на Сивояру ровно 30 лет назад вдохнул огнем белый болотный дракон. Пламя белого дракона имеет уникальные свойства. Оно сразу не сжигает. Маг, на которого вдохнули, живет после этого ровно 30 лет. 30 же, да?» Робша, не отвлекаясь, занимался своей бороденкой. Что-то в ней чесал, ловил, подкручивал, и волосы у него в бороде были подозрительно толстые. 30 подтвердил он. «И все эти 30 лет пользуются того этого хорошим здоровьем. Но ровно через 30 лет его тело того этого распадается в прах, а душа уходит в теневые миры». — Срок истекает в следующую субботу. Нахаба сгреб свою трость и рывком поднялся. — Вы должны найти Сивояру до субботы, потому что иначе единорога может получить фазаноль. — Разумеется, мы справимся и сами, но... — он засопел. — Вы просите нас помочь? — быстро уточнила Анастасия. — Никого я не прошу. Это ваш гражданский долг, — вспылил Нахаба, который еще меньше умел просить, чем говорить спасибо. Настасья взглянула на Тонельсинов. «Замечательно. С удовольствием выполним ваше поручение», — сказала она. Внезапно у Нахабы сработал вещун. Он так трясся, что с ним вместе сотрясался и толстый живот невероневзоровича. Нахаба поднес вещун к уху, о чем-то отрывисто переговорил и внезапно привстал с перекошенным лицом. — Антивегеты напали на овощи овощехранилище, совсем близко отсюда. Придется слетать туда на вашем мактобусе, нет времени пересаживаться. Кто у вас за рулем? — К ядерным бабкам лучше б я не спрашивал. Задора затрещала крылышками и оказалась на водительском сидении. Здесь она лихо стала дергать рычаги и нажимать на педали палкой с ботинком. Автобус развернулся практически на месте и помчался туда, где на экране вещуна на нахабе вспыхивала алая точка.